Когда мы покончили с едой и вышли на улицу, я, разумеется, завернул за угол туда, где бил разноцветный фонтан. Я всегда заходил через эту деревянную дверь шурф, сообщил я. Разумеется, ты заходил, Макс. Я не сомневаюсь. Но вообще-то это не настоящая дверь, так. Бутафория, что-то вроде барельефа на стене. Как любит говорить сэр Лукфи Пенс, люди такие рассеянные, вздохнул я. Конец дня мы провели как настоящие туристы. Шуров действительно отправился покупать ковер, а я поперся с ним за компанию. Дело кончилось тем, что и я не устоял перед темным шелковистым пухом огромного ковра. Он будет отлично сочетаться с таким же темным мехом моих котят. «Да каких там котят?» За несколько месяцев Армстронг и Элла успели превратиться в настоящих матерых зверюк. Их уже и на руки-то взять было сложно. Хорошо, что они у меня есть. К новой просторной квартире на улице Желтых Камней я бы так и не смог привыкнуть, если бы не эти взбалмошные голосистые создания. Мы погрузили ковры в свой амобилер и пошли домой собираться. У Лонли Локли на сборы ушло секунд десять, честное слово, зато я собирался до темна. Как и когда я успел равномерно раскидать свои шмутки по всем комнатам этого просторного дома, оставалось полной загадкой. Напоследок я изумленно обнаружил кучу хлама, которую не далее, чем вчера, извлек из-под собственной волшебной подушки. Коробка конфет уже почти опустела. Но оставалось несколько пачек печенья, связка ключей, четыре серебряные ложечки и коробка гаванских сигар. Я немного подумал, а потом решительно засунул это богатство в свою дорожную сумку, мало ли что, глядишь, пригодится. Устроившись поудобнее за ручком автомобиля, я с удовольствием закурил, и машина сорвалась с места. До городских ворот я ехал довольно медленно. Но когда мы миновали 11 деревьев в Вахаре, я дал себе волю. Миль 100 в час, не меньше. Я не мог поверить, но мне действительно удалось разогнать смешную неуклюжую повозку. Где это было только начало. Шурф. Неподвижно застыл на заднем сиденье. Я не мог обернуться, чтобы посмотреть на выражение его лица, но могу поклясться, он даже дышал восхищённо. Это было так приятно, что слов нет. Мы летели сквозь тьму на тупо какой-то незнакомой дороге. Не было ни серых скал, ни бездонных провалов, мимо которых мы ехали в Китае. Не было и канатной дороги на окраине моего безумного города, как и самого города только темнота и холодный ментоловый ветер гитары, а потом ветер утих. Я так и не заметил, когда. Я только что связался сэром Джуффеном, невозмутимо сообщил он Джо Локли. Я озамлённо поднял брови. Хорошая новость, Шурф. Скажи ему, в общем, расскажи ему свою часть истории о гитаре. Я не могу отвлекаться на такой скорости а ехать медленнее, свыше моих сил. Скажи Джуфину и это, ладно? — Конечно. Я в курсе, что ты не слишком любишь пользоваться безмолвной речью. В любом случае, по моим подсчетам, мы очень скоро будем в Йехо. Не позже завтрашнего полудня, если ты не устанешь. — А бальзам Кахара на что? — весело спросил я. — Помню, помню, что возниться не положено, но... Пока я такой большой начальник, думаю, мне можно. — Да, Макс, тебе можно, — спокойно согласился Лонли Локли и надолго замолчал. Им, сэром Джуффином, явно было о чем потрепаться после долгой разлуки. Я им не завидовал уж. Кто сейчас наслаждался жизнью, так это я. Завтра наговорюсь. Ох, бедный Джуффин, ему еще тошно станет от моей болтовни. Часа через два Лонли Локли осторожно прикоснулся к моему плечу. Я вздрогнул от неожиданности. Головокружительная скорость, с которой мы неслись, заставила меня забыть обо всем на свете, в том числе и о моем притихшем пассажире. «Что?» — не оборачиваясь, спросил я. «Мы с сэром Джуффиным закончили беседовать. Кроме того...» «Знаешь, я проголодался». Хорошо бы остановиться у какого-нибудь трактира. Прось, пока в моей сумке там должно быть печенье. Чужое, но съедобное, надеюсь. И мне даже пачку я тоже жрать хочу ужасно. Лонли Локли некоторое время пошуршал, потроша мою сумку. Потом протянул мне пачку печенья и сам аппетитно захрустел. Это тоже из другого мира, наверное. О, Шурф! У меня отличная идея. Подожди минутку. Я остановил омобилер и засунул руку под сиденье. Подождал минуты две. Ага, вот оно. Вытащив свою добычу, я начал смеяться. Что случилось, Макс? Встревоженно поинтересовался Лонли Локли. Ничего особенного. Просто когда вчера я пытался добыть сигареты, всё время доставал какую-то пищу. А теперь решил раздобыть нам хороший ужин, и вот, пожалуйста. Я торжественно помахал перед его носом большой картонной коробкой. — Здесь двадцать блоков шурф, а в каждом блоке десять пачек. Да еще мой любимый сорт — три пятерочки. Ну, везет же мне. — Привет, Макс. Зов сэра Махиаинти. Настиг меня так внезапно, что я даже охнул, вжимаясь в кресло. Ощущение было не из приятных, словно на меня наехал самосвал. Не настоящий, конечно, но каким-то образом все же существующий. Ничего себе поздоровались. Счастье, что я в этот момент не управлял машиной. «Должен же я сказать тебе спасибо, как ты виновата», — продолжил Махи. «Наверное...» Он приблизительно представлял себе, что я испытываю. «Может быть, я слишком практичен, но мне показалось, что ты будешь рад?» «Прощай, парень, со мной долго не поболтаешь, сам видишь». «Спасибо. Я постарался, чтобы моя безмолвная речь звучала спокойно и внятно. Вы себе представить не можете, могу». И сэр Махи исчез из моего сознания. Я облегчённо перевёл дух. Он оказался очень тяжёлым человеком, просто невыносимым при всей моей к нему нежности. Это подарок? тихо спросил он Леокли. Думаю, ты его заслужил, Макс. Ты оставил в том мире лучшее, что имел. Ты слышал наш разговор? удивился я каким-то образом. Знаешь, теперь, когда мне не приходится тратить столько сил на защиту от кибы, я, кажется, могу использовать их несколько иначе. Конечно, это потребует времени, но некоторые простые вещи. Знаешь, а ведь совсем не трудно следить за тем, что с тобой происходит. В этом отношении ты гораздо уязвимее, чем другие люди. У тебя не только лицо выразительное, ну ж как у есть. Я растерянно пожал плечами. Попробую-ка ещё раз, может быть, мы всё-таки поужинаем. Через полчаса, обзаведясь несколькими бутылками минеральной воды и целой пригоршней жетонов для игровых автоматов, именно то чего мне всю жизнь не хватало, ворчливо подумал я. Мы с Шурфом стали счастливыми обладателями огромного вишнёвого пирога. Сиев здоровенный кусок я с удовольствием тронулся с места, а мобилер снова жадно пожирал мили, таким лихочаем я и прежде ни когда не был. "Слушай, Шурф", с любопытством начал я. "Ты случайно не спросил у Джуфина, что у них тогда произошло? Я имею в виду, когда мы вели такие странные переговоры с Лукфи, поскольку никто больше не отзывался. Почему Лукфи тоже замолчал?" Я не спрашивал Сэр Жуфин сам об этом заговорил. Ему, кстати, показалось, что тебе не терпится об этом узнать. Дело в том, что ты угадал, когда высказал предположение насчёт другого мира. А сэр Льюкфи Пенс настолько рассеянный человек, что попросту не заметил, что мой зов настигает его оттуда, откуда ничей зов никого настигнуть не может. В данном случае его рассеянность сослужила хорошую службу. А потом произошло то, что может тебе насмешить, насколько я успел изучить твои привычки. Сэр Жуфин сразу понял, куда мы с тобой попали и решил это нам объяснить. Лукфи спокойно выслушал его рассуждения насчёт другого мира, начал говорить с тобой, а потом до него дошёл смысл сказанного. Парень понял, что происходит невозможно. Одним словом, на этом все и закончилось. Почему ты не смеешься, Макс? Не знаю, я пожал плечами. Я такой загадочный. Наверное, просто пытаюсь понять хоть что-то. А вообще, ты угадал. Обычно такие вещи кажутся мне смешными. Ты очень изменился в китаре, Шурф. «Ты знаешь?» «Это закономерно, поскольку...» Лонли Локли задумался, формулировал, наверное. «Ну да. Сначала лицо гламмералги, потом такая женушка, как лядя Мерлин, светлая ей память, путешествие по другому миру, сигарета с марихуаной, и сэр Киба отцах на сладкое». Вот тут я действительно расхохотался. — Бедная твоя головушка, сэр Шурф. А я, скотина, все больше по своей собственной плакал. — Отлично излагаешь. В голосе Лонли Локли мне почудилось что-то странное. Я даже обернулся назад. Шурф улыбался совсем чуть-чуть уголками губ, но он улыбался, честное слово. — Не разгоняйся, парень, — подмигнул я. Есть у тебя ещё и второй мертвец. Как его зовут, кстати? Юк, Юг, Югари. Юг ну он куда менее опасен. Впрочем, я и не собираюсь отказываться от своей личности, Макс. Как я уже говорил, она не мешает сосредоточиться на действительно важных вещах и вообще не мешает, а это главное. Всё равно Если этот дохлый парень начнёт тебе докучать, можешь на меня рассчитывать, легкомысленно заявил я. Я ему сам приснусь. Он о меня ещё попляшет. Магистр с тобой, Макс. Мёртвые не видят снов, да? Тем лучше. Значит, я живой. А то этот твой дружок высказал предположение, что я тоже того. Помер в своё время. Мёртвые магистры редко говорят что-то путное, пожал плечами Шурф. Насколько я понимаю, они пребывают в довольно помрачнённом состоянии рассудка. А вот это уже настораживает, усмехнулся я. Что-то уж больно знакомое состояние. Я снова рассмеялся и ещё прибавил скорость, так что нам стало не до разговоров. В Йехо мы въезжали на рассвете. Самые смелые прогнозы Шурфа оказались слишком осторожными. Какой там полдень! Мы были в Йехо, и толстое, симпатичное солнышко только-только начало выглядывать из-за горизонта, пытаясь разобраться, что успели натворить люди за время его недолгого отсутствия. Я помахал рукой по хлощокому светилу, и решительно свернул в переулок Северных троп. Чёрт, какое красивое название, никогда прежде его не слышал. Пришлось здорово сбавить скорость, но спешить было некуда, а утренний Ехо показался мне самым прекрасным городом в мире, в этом мире во всяком случае. В других мирах у него имелось парочка другая серьёзных конкурентов, хотя сейчас Ехо был наилучшим местом во вселенной, потому что я вернулся туда, а моё сердце любит то, что видит, не слишком сожалея об упущенных возможностях. Так ты заблудишься, сказал он Люлок, ты что, не знаешь эту часть города? Я помотал головой и шурф взял бразды правления в свои руки. После доброго десятка его ценных указаний Я с удивлением обнаружил, что мы уже едем по улице Медных горшков, приближаясь к дому у моста. Приехали? Я даже задохнулся от восторга и нежности. Приехали? Флегматично кивнул он Леокли. Я бы предпочел отправиться домой, но полагаю, что жена ещё спит. Сейчас её даже я не обрадую, тем более, что на себя я пока не похож. Знаешь, Ей совсем не понравилось лицо сэра Глам-Мейралги, хотя я был уверен, что... Хорошо. Если сэр Кофа сейчас вместо меня дежурит, он бы тебя быстренько расколдовал. Я остановил мобилер у тайного входа в управление полного порядка и обомлел. Машина начала рассыпаться. Реакция Лонлилокля была молниеносной. Его руки взмыли вверх, потом немного опустились в стороны, и мелкие осколки дерева и металла неподвижно застыли в воздухе. Выскакивай, Макс, рявкнул он. Я не заставил его просить дважды. Пули вылетели за мобилера. Когда я успел схватить коробку с сигаретами, до сих пор остаётся для меня полной загадкой. Уже в холле я обернулся. Шурф задумчиво вытаскивал наши дорожные сумки из-под обломков автомобиля Помагай, что смотришь? В этот раз он усмехнулся так естественно, словно последние 100 лет только этим и занимался. Ты действительно фантастический гонщик, Макс, даже слишком. Никогда не видел ничего подобного. О, ну что этот парень действительно способен, так это как следует перегнуть палку. Раздался из-за моей спины знакомый весёлый голос. Впрочем, иногда это работает. Я обернулся и с восхищением уставился на Сера Джуффина Халле. Вы мне не поверите, Джуффин, если узнаете, как долго я ждал этой встречи, сказал я вкрадчивым голосом Сера Макиавенти и сам рассмеялся от неожиданности. Настолько махи весело отмахнулся Жуфин. У меня сил нет тебя слушать. Попробуй ещё раз, Макс. О, Жуфин, что это я такое несу? Я смеялся, голова шла кругом. Теперь же лучше, ухмыльнулся мой шеф. Хорошего утра, Шурф. Этот парень всё-таки угробила мобиляр, как я и предсказывал, да ещё и козённый, если не ошибаюсь. Он Потрясающий гонщик, твёрдо сказал Шурф, извлекая свой драгоценный ковёр из-под обломков. Макс, может быть, ты мне всё-таки поможешь? Я быстренько подхватил сумки, предоставив своему другу разбираться с коврами, и мы отправились в наш кабинет пить камро и чесать языками. Эта перспектива представлялась мне настолько заманчивой, что слюнки текли. Потом меня понесло, я говорил без умолку, часа четыре. За это время Джуффин каким-то неуловимым жестом успел вернуть шурфу его родное лицо. Ломать не строить, мальчики, зачем нам ждать сэра Кофу? Я даже испугался поначалу, совершенно забыл, как на самом деле выглядит этот парень, потом привык. Что у меня, фотография Чарли Отца в свое время на кухне не висела, что ли? Вот как оказывается, всё было задумчиво, протянул он лилокли, когда и наконец заткнулся. В ушах у меня уже звенело не то от усталости, не то от собственной болтовни. Шурф тем временем поднялся из-за стола. Я поеду домой, если вы не возражаете, господа. Разумеется, поезжай, кивнул Жуфин. Давно мог бы, между прочим, «Понимаю, понимаю уж, ты-то имел право выслушать эту историю. В каком-то смысле это и твоя история. Так что я очень рад, сэр Шурф. Я имею в виду приключения с Кибой и от Сахом. Думаю, что теперь ты должен Максу еще одну серенаду». Ехидство Джуфина порой превосходило все ожидания. Но сейчас мы с Шурфом весело переглянулись, я улыбался до ушей, а он уголками губ, но это была самая настоящая улыбка, дырку над ним в небе. Джуфен с удовольствием созерцал сие редкостное зрелище, сам тот он тоже улыбался до ушей, так что в нашем кабинете воцарилась такая идиллия, что никаких вселенских запасов розовой краски не хватит на описание этого, без сомнения, самого выдающегося эпизода за всю историю Тайного сыска. А потом мы с Жуфиным остались вдвоём. А где же любопытный нос Мелифарос, спросил я, и вообще где все? Я не велел никому нас беспокоить, потом ещё наобнимайтесь, успейте. Не хочу, чтобы ещё кто-то выслушивал твой запредельный чёт о событии в Китае. Это ведь тайна, Макс. Надеюсь, ты понимаешь? Такая тайна, что Всю жизнь ожидал от Махи чего-то в этом роде, но не настолько же, хотя...» — мой шеф был на редкость задумчив. «Не могу похвастаться, что мне даже теперь все ясно». «Ну, это нормально. Махи — такой парень, что ясно быть и не может. Покажи мне еще раз все карты китари, Макс». «Хотите, я вам их подарю, Джуфин? Знаю, что вы не сентиментальны, но в интересах дела не хочу. Оставь себе пригодиться. Судя по всему, Махлев всерьёз рассчитывает на пару-тройку твоих визитов. Кстати, тебе не приходило в голову, что ты должен быть очень осторожен? Это самая опасная переделка из всех, в которые ты попадал, хотя в то же время самая полезная. А мне понравилось, мечтательно сказал я. Что вы имеете в виду, Жуфин? Почему опасно? потому что ты учишься слишком быстро и демонстрируешь своё могущество с такой наивной наглеадностью. Махи великий хитрец, но и он не всегда сможет прийти к тебе на помощь в случае чего. Впрочем, он вообще любит предоставлять каждого своей судьбе, а там будь что будет. Знаешь, во всех мирах существует немало охотников за такими ребятами, как ты по сравнению с которыми дохленький киба-цах тебе сладким сном покажется. — Кстати, о снах, Макс. — Надеюсь, ты еще не посеял головную повязку великого магистра Ордена Потаенной Травы? — Настоятельно рекомендую. Больше без нее не засыпай, что бы ни случилось. Никогда. Ясно? — Ясно? — растерянно кивнул я. — А что? — Не знаю, — резко сказал Жуфин. Может быть, вообще ничего не случится, ты везучий. Просто я хочу быть уверен, что какой бы сон тебе ни привиделся, ты сможешь проснуться. Это всё. Теперь можем поговорить о более приятных вещах. Например, могу тебя похвалить, хочешь? Ты действительно превзошёл не только свои, но и мои представления о твоих возможностях. Да, наверное. Я пожал плечами, только мне как-то всё равно. Может быть, я просто устал? И это тоже. Тебе надо хорошо отдохнуть. Походить на службу каждый вечер и всё такое. Наше понимание того, каким должен быть нормальный отдых, совпадает, правда? Правда. Я влюбнился. Сегодня же и начнём. Я только посплю пару часов дома или не посплю. «Лучше хлебни своего бальзама и посиди здесь до вечера. Сегодня ты ночуешь у меня. Хочу разобраться, что именно с тобой случилось в Киттаре. Так что ты будешь дрыхнуть, а я удовлетворять свое разгоряченное любопытство». «Здорово», — сказал я. «Ночевать у вас, как тогда, в самом начале моей жизни в Йехо. Все правильно». Я опять припёрся из другого мира. Хороший повод повидаться с хуфом. Он тебя с ног до головы обслюнявит, сочувственно вздохнул Сарджуфин. Мне б твоей заботы, парень. Ладно, теперь помолчи минуту. Лучше всего просто съешь что-нибудь. Я хочу разобраться с этими грешными картами. Разбирался он не минуту, а добрых полчаса. Теперь мне ясно, почему Махи не пускает меня в гитарею, хмыкнул самой шеф. Но Махи говорил, что мало ли что он тебе говорил. Кажется, старик уверен, что я до сих пор не слишком резво соображаю. Не пускает меня именно он, кто же ещё? Видишь ли, Макс, я слишком хорошо помню, каким был гитаря на самом деле. А когда достоверные воспоминания таких колдунов, как мы с Махи, противоречат друг другу, тут любой мир рискует разлететься на кусочки, а не только новорождённый. То есть меня водили за нос, вздохнул я, и Шурфа именно он не пустил по моему следу. И хорошо, что не пустил. В это время-то был очень занят, создавал новый мир, как я понимаю. Это нормально, Макс. Разумеется, тебя немножко водили за нос. Но это делалось по большей части, чтобы провести меня так, что не переживай. Кроме того, Махье сам не всегда знает, что правда, а что нет. Можешь мне поверить. Уж если у него набралось больше дюжины вариантов китари, жаль, конечно, что тебе удалось скупить не все существующие карты моего милого города. Я виновата, пожал плечами. Джуфин. А у вас нет настроения рассказать мне побольше о Сери Махи Аинте, дырку над днём в небе? Никак не могу понять, что он за существо. Он мне говорил, что живёт неизвестно сколько и припёрся в этот мир, сам не помнит откуда. Я ему охотно верю к чему-то. Этой ночью он послал мне зов, дружеский привет, последнее спасибо и так далее. Я еле пережил это общение, честное слово. А что со мной творилось после нашей первой встречи? Ну, я же вам рассказывал. Представь себе, Макс, тут я тебе ничем не могу помочь, — улыбнулся Джуффин. Я провел рядом с Махи куда больше, чем дюжина-дюжина лет, но так его и не раскусил. Наверное, это моя судьба — все время жить бок о бок со странными существами вроде вас с Махи будешь смеяться, но вы с ним два супога пара, только ты молодой и глупый, а он в своём роде совершенство. Он и на моей памяти был таким. Ни одна человеческая слабость не была ему присуща. Я до сих пор не уверен, ходил ли он в уборную. Клянусь миром, ни разу не застукал его за этим занятием, Жуфин весело рассмеялся. Но я уверен, что тебе будет гораздо легче найти с ним общий язык. — Чем мне в свое время? — Да вы уже отлично спелись. — Ох, и везет тебе, парень. — Ага, везет, — ядовито усмехнулся я. — Вот только вы не советуете мне засыпать без вашей охранной тряпочки, поскольку все монстры вселенной уже вышли на охоту. А так все в порядке. — А чего ты, собственно, хочешь, Макс? Мой шеф строго нахмурил брови. — Спокойной жизни? — Да. Домик с садиком, где можно встретить приближающуюся старость в компании любящей жены и оравы внучат, королевскую пенсию за выдающиеся заслуги. Могу тебя успокоить, этого у тебя не будет никогда. Зато все остальные радости жизни к твоим услугам, в том числе и монстры вселенной, как ты выражаешься меня это вполне устраивает творчиво заявил я лучше уж монстры чем рава внучат здоровы ж джуфин людей пугать вот что я вам скажу